Книга пятая. Внук и дед. Глава первая. Где снова появляется дерево с цинковой пластинкой. Спустя некоторое время после описанных нами событий рабочий Булатруэль испытал сильное волнение. Рабочий Булатруэль тот самый дорожный рабочий из Монфермеля, с которым читатель уже встречался в первых главах этой книги. Булатруэль, как это может быть помнит, занимался различными делами, в том числе и темными. Он дробил камни на шоссе и там же грабил путешественников. Этот землекоп и вор лелеял в своей душе мечту. Он мечтал о кладах, зарытых в Монформельском лесу. Он надеялся найти в один прекрасный день деньги в земле под деревом, а пока с видимым удовольствием искал их в карманах у прохожих впрочем В данное время он обнаруживал большую осторожность. Ему только что удалось счастливо выпутаться из затруднительного положения. Его схватили, как известно, в логове Жондретта вместе со всеми остальными бандитами. Но иногда и порок может принести пользу. Страсть к пьянству спасла его. Так и осталось невыясненным, каким образом попал он туда в качестве грабителя или же ограбленного. Постановление о его непричастности к делу и о его освобождении из-под стражи было выдано только потому, что в тот вечер он был, несомненно, сильно пьян. И он снова очутился на свободе, вернулся на свой участок между Грани и Ланьи и смиренно, с грустным выражением лица, принялся под надзором администрации дробить камень для казенного шоссе, обнаруживая при этом некоторое охлаждение к воровству, которое чуть не сгубило его, и еще более нежную страсть к вину, которая спасла его. Что же касается сильного душевного волнения, испытанного им спустя некоторое время после возвращения в покрытый дерном шалаш, то причина этого волнения была следующая. Однажды Булатруэль, отправляясь по обыкновению перед рассветом на работу, а может быть и в засаду, увидел между деревьями человека, и хотя он видел только спину этого человека, Тем не менее, фигура его, насколько можно было рассмотреть издали в полутьме, показалась ему как будто знакомой. Булат Реэль, хотя и был пьяницей, но, несмотря на это, обладал хорошей памятью, которая является необходимым орудием защиты для всякого, кто хоть немного не владах с законом. «Где, черт возьми, видел я кого-то похожего на этого человека?» — задал он себе вопрос. Но в ответ он мог только сказать себе, что фигура эта похожа на кого-то, о ком в уме его сохранилось смутное воспоминание. Булатруэль, ввиду невозможности сразу установить личность заинтересовавшего его субъекта, стал соображать и рассчитывать. Человек этот был не здешний. Он прибыл сюда, очевидно пешком, в эту пору через Монфермель не проезжает ни одной почтовой кареты. Он шел всю ночь. Откуда явился он? Во всяком случае, не издалека. У него нет ни сумки, ни узла. Наверное, из Парижа. Зачем очутился он в этом лесу? Да еще в такое время. Что он делал здесь? У Булатруэля мелькнула мысль о кладе. Затем, порывшись в своей памяти, он, наконец, вспомнил, что несколько лет тому назад его также точно встревожило неожиданное появление ранее неизвестного ему человека, очень похожего, как ему казалось, на того самого которого он видел в эту минуту. Погруженный в раздумье он под тяжестью обуревавших его мыслей опустил голову, явление вполне естественное, хотя и свидетельствовавшее о недостаточной сообразительности, потому что, когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец, пользуясь царившим в лесу полумраком, скрылся. — Клянусь дьяволом, — проговорил Булат Реэль, я во что бы то ни стало найду его. Я узнаю, куда он приходил. Этот гуляка-кот что-то замышляет, и я непременно узнаю, что. Я должен знать все, что делается тут, у меня в лесу. Он сжал в руке остро остроточенную кирку, бормоча в полголоса. Этим можно бить и землю, и человека. И он поспешно углубился в чащу, стараясь, насколько это возможно, идти тем же самым путем, каким должен был, по его мнению, идти незнакомец». Не успел он сделать и сотни шагов, как стало светать, и это облегчило его задачу. Видневшиеся то тут, то там отпечатки ног на песчаном грунте, примятая трава, сломанный вереск, согнутые молодые ветки кустов, медленно и грациозно расправлявшиеся, подобно рукам хорошенькой женщины, которая лениво потягивается в момент пробуждения ото сна, все служило ему указанием направления, куда надо идти. Он шел по этому следу, но потом потерял его. Время шло. Он углубился еще дальше в лес и выбрался на небольшую возвышенность. Вышедший рано из дома охотник, проходивший в это время вдали по тропинке, насвистывая песенку «Гильяри», подал ему мысль взобраться на дерево. Несмотря на свои преклонные годы, он был очень ловок. Тут рос высокий бук, достойный Титира и Булатруэля. Булатруэль как можно выше взобрался на этот бук. Мысль эта оказалась очень удачной. Осматривая ту сторону горизонта, где лес разросся особенно густо, Булатруэль вдруг увидал незнакомца. Но едва только он увидел его, как незнакомец снова скрылся. Незнакомец вышел, или лучше сказать, проскользнул на довольно отдаленную прогалину, невидимую за высокими деревьями, которую Булатруэль отлично знал так как там, возле груды больших камней, росло большое каштановое дерево, на котором на пораженном месте была прибита цинковая пластинка. Это была та самая прогалина, которую в прежние времена называли «урочищем Бларю». Груда камней, предназначавшихся неизвестно для какой цели, лежит по всей вероятности там же и теперь, как лежала 30 лет тому назад. Ничто не может сравниться с долговечностью каменной кучки, за исключением разве одного только дощатого забора. И то и другое делается на время, а между тем в этом-то и заключается закон долговечности. Булат Руэль вне себя от радости скорее свалился, чем спустился с дерева. Логовище выслежено, теперь оставалось только захватить зверя. Там же, по всей вероятности, должен быть и клад, о котором он мечтал. Но добраться до этой прогалины было делом далеко не легким. На это нужно было бы употребить добрых четверть часа, если идти по проложенным в лесу тропинкам, делавшим бесчисленное множество извилин и зигзагов. Если же идти на напрямик, то пришлось бы целых полчаса пробираться сквозь колючую чащу густого кустарника. Булат Руэль, к несчастью для него, не сообразил этого. Ему показалось, что всего лучше идти на напрямик. Заслуживающий уважение обман уже очень многих ввел в заблуждение. Густая непроходимая чаща колючего кустарника казалась ему самой короткой дорогой. «Нечего делать, придется прогуляться по этой волчьей ревали», — сказал он. Булат Руэль, привыкший обычно пользоваться окольными путями, теперь пошел напрямик. Он смело бросился в кусты. Ему пришлось иметь дело с остролисником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом и колючими иглами терновника. Он сильно исцарапался. Во враге оказался ручей, через который ему пришлось перебираться. Через сорок минут он прибыл, наконец, на урочище Бларю. Он задыхался от усталости, был весь в поту, мокрый и исцарапанный, одежда на нем была вся изорвана в клочья, а в душе клокотало бешенство. На прогалине не было и души. Булатруэль бросился к груди камней. Она по-прежнему оставалась на своем месте. Никто ее не унес. Зато незнакомец скрылся в лесу. Он ушел. Но куда? В какую сторону? Где его искать? Угадать это немыслимо. Но что всего печальнее, за грудой камней у самого дерева с цинковой пластинкой земля оказалась свежевырытой, и возле ямы валялся забытый или, может быть, брошенный заступ. Яма была пуста. «Вор!» — закричал Булатруэль, потрясая кулаками.